И эту историю с японским садом-огородом мы описали несколько схематично, так как неизвестны многие ее подробности. Не знаем, например, как долго Владимир Николаевич вел подготовительные работы. Из нашего описания можно вывести заключение, что кроме е р а с п р е с с управдомами» все шло очень гладко и споро. Это не так. Декоративный сад-огород явился завершением очень упорного труда. В начале работ... Владимир Николаевич имел компаньона, но его товарищ не выдержал каторжного труда и сбежал. д е к т я р е в продолжал начатое дело один и успешно довел его до конца. Время от времени Владимир Николаевич устраивал выезды. Он нанимал верховую лошадь и в костюме ковбоя разъезжал по Ленинграду. Можно себе представить, какое оживление вносил необычайный всадник на улице города. Обыватели недоумевали. Кто это? Иностранец? Оригинал или сумасшедший? Или рекламный трюк? Что за фантазия кататься верхом в красной рубахе и меховых штанах? А шляпа-то, что за шляпа? Зато мальчишки ликовали. Для них, чем необычней, тем лучше. Для чего Дегтярев предпринимал такие поездки? Конечно, не с тщеславного и мелочного желания щегольнуть, обратить на себя внимание. Скорее, это был вызов повседневности. Он не стеснялся противопоставить себя окружающему и не считался с чужим мнением. Им не нравится, а мне наплевать, — так говорил он. Его выезды являлись своеобразной формой эпатирования обывателя. Он жил в своем особом мире и время от времени напоминал об этом другим. Если хотите, это чудачество. Но чудачество, требовавшее огромной силы сопротивления общественному мнению. Его не понимали, над ним открыто смеялись, нередко издевались и очень часто намекали на непорядок в мозгах. Он ненавидел людей, не имеющих своей заветной мечты и пренебрежительно относился к насмешкам. Один знакомый художник написал портрет Дегтярева, изобразив его в ковбойском костюме. Владимир Николаевич так рассказывал об этом. «Он увековечил меня на холсте в образе злодея, которого линчуют в шестой части американской кинокартины. Другой художник изобразил его в аллегорической картине о войне. в Садники, воины разных национальностей, скачут в пропасть. Итальянец был написан с д е г т я р е в ы я позировал, — говорил он, — сидя верхом на стуле». Японский сад-огород дал хороший урожай. Владимир Николаевич продал овощи и получил сумму, вполне достаточную для того, чтобы прожить до следующего урожая. Он позаботился о нем, осенью тщательно перекопал землю, привез еще ч е р н о з е м а и навоза. Наконец, все было сделано и можно было отдохнуть. Тогда Владимир Николаевич достал свои аргентинские рукописи и принялся за перевод пьесы а «Кветсаль» с французского на русский. И опять он работал воодушевленно и настойчиво. Перевод скоро был закончен. Дегтярев решил во что бы то ни стало поставить пьесу на сцене. Он написал пролог и эпилог. Но нужно было еще написать музыку, найти театр и артистов, изготовить декорации, выполнить Тысячу самых разнообразных дел. Трудности только еще больше воодушевили Дегтярева. Он обращается к своим знакомым и старым знакомым своего отца. Его энтузиазм вдохновил многих. Нашлись артисты и музыканты, художники и костюмеры, бутафоры и гримировщики. Владимир Николаевич создал своеобразный театральный коллектив — Большинство артистов были дети в возрасте от 12 до 14 лет. Самому старшему актеру, исполнявшему роль Кулькана, бога мысли, только что исполнилось 16 лет. Ребята с величайшим рвением делали все, что только было нужно для постановки. Они прекрасно разучили роли и слаженно вели ход действия на сцене. Они изготовили декорации, бутафорию, костюмы. Они были рабочими с ц е н ы светотехниками, голосами за с ц е н ы Увлекательные рассказы Владимира Николаевича о древних народах Америки и ее современных обитателях необычайно воодушевили артистов. Постановка превратилась в интересную игру. Все настолько вошли в роли, что стали называть друг друга и вне сцены только экзотическими именами пьесы. При активном содействии пианистки э н была написана музыка. В основу ее были положены оригинальные мотивы мексиканских напевов, записанные испанцем Доном Хименесом де ле Эспада из его сборника американских мотивов, изданных в Мадриде в 1881 году, вывезенных из Мексики самим Дегтяревым. Музыкальным вступлением к пьесе был прекрасный вальс «Эльюс де т и а п а с Не обошлось и без курьезов. Так, например, пианистка обработала мотив песни «Амазонок» под кавалерийский марш упустив из виду, что в Древней Америке вообще не было лошадей. Декорации написали сами ребята под руководством художника, привлеченного Дегтяревым к постановке. Декорации изображали зал храма Бога Мысли в городе Майкапане и п о к о и Квецаль, т верховной жрицы народа Майя. Декорация пролога-эпилога к сказанию изображала развалины древнего американского города, заросшего тропической растительностью. Вдали видна горная цепь кордильеров с дымящимися вулканами. Художник сам написал эту декорацию на большом х о л щ ё в о м полотнище. Эти дымящиеся огнедышащие вершины с т а л и эмблемой театрального коллектива. С большим подъемом прошла генеральная репетиция, и уже был назначен день спектакля. Но случилось странное происшествие. После генеральной репетиции декорация с вулканами оказалась разорванной пополам, от самого верха до низа. Как это случилось, так и осталось невыясненным. Никто из участников не мог сделать этого, посторонних не было. Загадочная история, словно какое-то зловещее предзнаменование. И действительно, постановке так и не суждено было состояться. Японский сад-огород также остался невозделанным. Дегтярев был арестован и направлен в Соловецкий концлагерь, со сроком заключения 10 лет. Причиной для ареста явилось полученное из-за границы письмо. Владимир Николаевич мечтал о поездке в Центральную Америку. Один его знакомый, русский, эмигрировавший в Мексику еще задолго до революции, написал ему письмо, в конце которого сделал короткую приписку, обозначив название города Веракрус сокращенно начальными буквами «В.К». Письмо было прочитано, и ВК расшифровали как «Великий князь». Владимир Николаевич не смог доказать истинное значение этих двух букв, и вместо путешествия в тропическую Америку его привезли на Большой Соловецкий остров. Мы не знаем п о д р о б н о с т и первого года его пребывания на острове. Вероятно, он, как и все, прошел общие работы, потом работал. в сельхозе, з а в е д у ю парниками. В сборнике Соловецкого общества краеведения из работ по прикладной ботанике «Соловки», выпуск 8, 1927 год, помещена статья Матвеева «Опыт акклиматизации цветочных культур однолетних в условиях соловецкого климата». Привожу здесь один абзац из этой небольшой статьи. Основными отрицательными факторами соловецкого цветоводства нужно признать резкость термических амплитуд и наличие холодных ветров во время вегетации. Бороться с этим приходится выбором защищенных мест и отеплением почвы, закладкой дренажа, а равно паровых клумб и гряд. Противодействующим наличию указанных факторов условиям нужно считать также подбор низкорослых культур, так называемый ковровый, составляемый по опыту Дегтярева из следующих летних цветов. Анютины глазки, карликовые астры, бархатцы, маргаритки, девица в зелени, просвирник, лжепросвирник, низкая е Настурция, ромашка, ноготки, портулак, резида, скобиоза, душистый табак, хмель, перетрум. Я цитирую этот отрывок как единственное имеющееся в наших руках документальное подтверждение существования Дегтярева, который в 1927 году, пребывая на Соловецком острове, занимался акклиматизацией растений. Известно, что, обладая экспансивным характером, Владимир Николаевич был на плохом счету агронома Матвеева, возглавлявшего на острове сельское хозяйство. Случались препирательства и споры. Матвеев грозил карцером. Но Дегтярев был работяга. Его ценили за то, что он в поте лица с утра до ночи трудился в парниках. Такого работника поискать было. Но как человека его не принимали всерьез, считали вздорным фантазером и болтуном. В самом деле он был какой-то не такой, как все. Он не курил, но в его коморке на чердаке здания сельхоза для курящего гостя всегда находилась коробка папирос и неплохого сорта. Он сурово урезывал свои скудные потребности. Но когда сельхоз примировал его десятью рублями, он истратил их на ковбойскую рубашку. Подыскал в услоновском магазине пламенно-красную г е р а н и е в о оттенка материю и заказал портному шить блузу с белым отлажным воротником и кожаными обшлагами. Портной работал в пошивочной мастерской. Заказ же был дан — Частным образом. Случилось так, что инспекционно-следственный отдел управления Соловецких лагерей, узнав о каких-то хищениях в пошивочной мастерской, произвел расследование. Пламенно-красная блуза обратила на себя внимание следователя. Портной показал, что это заказ заключенного Дегтярева. Владимира Николаевича вызвали в ИСО. Он доказал, что заказ выполнялся из материи, которую он купил. Необычайный цвет ткани также свидетельствовал, что это не казенный материал. Хищения не было. Портной выполнял частный заказ в сверхурочное время. Состава преступления не было. Но цвет... Вот тут между следователем и Дегтяревым и произошел такой разговор. «Следователь, вы заказывали эту рубашку?» «Дегтярёв, да, я». «Следователь, кто же носит красные рубашки?» «Дегтярёв, я буду носить, следователь». «А для чего именно красную?» «Дегтярёв, во-первых, мне нравится. Во-вторых, чтобы каждый дурак мог за версту меня узнать. И в-третьих...» В первый раз слышу, что кому-то не нравится красный цвет. Ответ был дерзкий, но все обошлось хорошо. Дегтярев получил свою ковбойскую блузу. Он носил ее не каждый день, а только по одному ему ведомым знаменательным дням. Вскоре он стал известен на острове как человек в красной рубашке. а к в б о й с к о м стиле одеяния знали только немногие. После работы в сельхозе дальнейшая деятельность Владимира Николаевича была связана с дендрологическим питомником. Этот период жизни мексиканца нам известен даже с мелкими бытовыми подробностями. Как был основан на Большом Соловецком острове дендрологический питомник? Мы этого не знаем. Известно, что к организации питомника имел какое-то отношение ленинградский ботаник профессор Полибин. Но практическим основоположником питомника был Владимир Николаевич Дегтярев. В конце лета 1927 года он получил задание организовать питомник в районе Зеленых озер. В помощь ему дали заключенного Сергея Кузнецова. Примечание. Под этим именем Зотов рассказывает о своем друге по скаутскому движению Сергея Владимировича Шибанове, с которым он одновременно был в Соловецком концлагере. Снова поражает сплетение траекторий жизни. Сергей Владимирович, Брат Николая Владимировича, зоолога, заместителя декана биологического факультета МГУ. В 1948 году после прихода к власти презента сотрудники факультета уговорили Шибанова не уходить, остаться в должности замдекана, чтобы был в новых ужасных условиях свой человек в деканате. и он остался. И была для него эта миссия крайне тяжелой. Конец примечания. Именно такой человек и был нужен для работы на пустом месте и с пустыми руками, то есть в типичных условиях р о б и н з о н а т ы Немногословный и неторопливый, деятельный и выносливый молодой человек обладал редким упорством и хорошим чувством юмора. Уравновешенный спокойный характер, прямая противоположность бурному темпераменту Дегтярева. У них редко случались разногласия, но никогда не было столкновений. Они отлично понимали друг друга и действовали слаженно. Обоих крепко объединяла врожденная склонность к романтизму. д е к т я р е в был вдвое старше Кузнецова и поэтому обращался к нему на «ты». А Кузнецов говорил Дегтяреву «вы». Но они были товарищами, друзьями. Вероятно, потому что оба очень любили песнь о г а я в а т е Владимир Николаевич называл Сергея «квазиндом». При сухом телосложении он обладал недюжинной силой. д е к т я р е в часто с полной серьезностью говорил л «Квазинт, голубчик, пожалуйста, налей мне кружку чая или что-нибудь в этом роде». Подчеркиваем, говорил это не с серьезным видом, а вполне серьезно. Для правильного понимания характеров и взаимоотношений двух отшельников в Зеленых озер это имеет значение. Для начала им предстояло обосноваться в лесной глуши на берегу озера. Они могли рассчитывать только на силу своих рук и свою сообразительность. Приближалась осень. Вряд ли они успеют устроить к зиме землянку. Но они решили начать строительство. Если не успеют, то продолжат на следующий год весной. Чтобы понять воодушевление двух энтузиастов, Надо принять во внимание обстановку их работы. Они жили сами по себе, вдали от людей и начальства. Работа освобождала их от присутствия на поверках. Они избавлялись от многих тягот жизни заключенных. Над ними не стоял надсмотрщик. Но они работали как каторжные, с рассвета до сумерек. За продовольствием ходили в Кремль. Это добрых 12 километров. Обратно возвращались с тяжелым грузом за плечами, да еще в руках что-нибудь нужное для землянки. Доска, старый лист кровельного железа или кусок фанеры. В хозяйстве все пригодится. Много раз в заплечном мешке вместе с буханками хлеба лежали кирпичи для очага в землянке. Однажды Дегтярев принес железную флюгарку, изготовленную на механическом заводе.